Ведь ему были известны ее отношения и с Доном Эндрике, и с Доном Кристобалем д де Эстрадой. И, наконец, Дони Анне приходило в голову, что с ним стряслась какая-то беда, помешавшая прийти вовремя в этот торжественный для нее день. За долгие часы томительного ожидания Донни Анна, казалось, передумала все, но так и не догадалась о настоящей причине отсутствия Дона Диего, да и могло ли ей прийти в голову, что в Мехико появилась Донья Марина. Наступил вечер, и Донья Анна решила действовать. Закутавшись в вуаль, она направилась к дому Дона Диего, чтобы покончить с терзавшими ее сомнениями. Она пришла как раз в то время, когда Дон Диего отправился к Паулите. «Его милости нет дома», — ответил на ее вопрос привратник. «А скоро он вернется?» — спросил Доньян. «Не знаю. Можно подняться и подождать его». «Пожалуйста, сеньора». Доньяна поднялась по лестнице и очутилась перед дверью, через которую просачивался свет». В те времена не было ни звонков, ни колокольчиков, чтобы извещать о приходе посторонних лиц. И Донья Анна подошла к двери, никем не замеченные. Заглянув в комнату, она отпрянула, как при виде призрака. В кресле подле стола с двумя горящими восковыми свечами сидела Донья Марина с маленькой Леонорой на коленях. Донья Анна вмиг узнала ее и в ужасе попятилась. В первую минуту она была настолько ошеломлена, что растерялась. Потом снова заглянула в комнату и на этот раз рядом с Мариной увидела Дона Энрике. Тут она разом все поняла. Донню Марину привез Дон Энрике. Индиана встретил жену и позабыл обо всем на свете. И так одним ударом дон Энрике разрушил все счастье Донни Анны. Доння Анна оказалась снова покинутой И на этот раз навсегда. Задумавшись на миг, она поняла, что ей следует уйти незамеченной, и начала свое отступление. Неожиданно на лестнице послышались шаги. На ее счастье в коридоре царила темнота. Ей удалось спрятаться позади китайских кадок с широковетвистыми апельсиновыми деревьями. Индиана, это был он, так поспешно прошел мимо дони Анны, что не заметил ее. доня Анна решила послушать, что он скажет. Дверь в комнату была открыта. Индиана говорил громко. «Дон Энрике», — начал он, — «окажите мне милость. Напишите письмо, которое я вам продиктую». С большим удовольствием ответил Дон Энрике. Вот письменный прибор. «Диктуйте, я готов», — сказал дон Энерике после минутного молчания. И дон Диего продиктовал следующее письмо, из которого Доння Анна не пропустила ни единого слова. «Паулита, во имя моей привязанности к тебе прошу, расскажи дону Диего де Альваресу, подателю всего письма, и моему другу, «Все, что тебе известно о моем изгнании по приказу вице-короля и о моем освобождении. Это необходимо мне, чтобы восстановить мои права на имя и наследство покойного отца». Энрике Руиз де Мандилуэта «Превосходно! Запечатайте письмо, я тотчас отнесу его по улите, она ждет меня». «Вы разыскали ее без труда, по вашему точному указанию. В переулке, выходящем на студенческую площадь, а другого дома там нет». Доня Анна, не ожидая ничего больше, поспешно сбежала вниз по лестнице. Очутившись на улице, она подошла к дому, адрес которого так неожиданно узнала. «О, Дон Энрике!» — прошептала она, прячась в тени дома — Ты одним ударом разрушил мое счастье. Я же в отместку расстрою твои замыслы и потребую, чтобы ты женился на мне».